Глава 12. Юр, зайди ко мне. Хаванский кивнул. Раз шеф зовет, надо идти. Что-то срочное, Семен. Ясев кивнул на кресло. Тут к нам Касьянов наведался, помнишь, такого товарища из Питера? Хованский поморщился, ему ли не помнить. Чего хотел? А хрен знает, чего он хотел. Нес какую-то ахинею. Хм, вот тебе хм. Не кажется странным? Я проверю. Давай. Какие-то вводные данные будут? Ясев протянул черную папку. Все, что есть, но тут немного. Это он принес. По мне, не стоит внимания. Но... Хованский хорошо знал Ясева. Они работали вместе не один год. Чтобы вручить ему папку с некими бумагами, тем более не представляющими значимости, он бы не стал его приглашать в кабинет. Он на твою дверь посматривал. Брови Юрия поползли кверху. Надо же! И какого черта? В груди противно зазудело. Старый кабель. Неужели прибыл по душу Ксении? Не может успокоиться даже спустя три года. Сомнительно, конечно. Ясева чуйка не подвела. Предоставленный проект не стоил выеденного яйца. Так, бумага марательства. Касьянов преследовал другие цели. Как будто Юрию мало качков в клубе. Ксения настырно посещала как индивидуальные тренировки по самообороне, так и бокс. На днях еще йогу пробовала. Единственное, что его радовало, про йогу сама рассказала. И сама позвонила, когда выходила из клуба. «Ах, да!» Еще он забыл курсы вождения. Когда она все успевала? Успевала же. Днем с сыном, вечера расписаны. Сегодня пятница, и у нее как раз вождение. На права она будет сдавать в начале февраля. Хованского подмывал вмешаться, но он терпел. У него тоже имелась чуйка не хуже, чем у Ясева, и она ему говорила не лезть, Ксения не простит. На днях у него состоялся разговор с матерью. Она бронила интересную фразу, что «их, Ксюша ищет себя, да-да, их». Мать по-прежнему ее считала членом семьи. «Не мешай, девочки, я не буду спрашивать, что между вами происходит, но если ты ее еще раз обидишь, когда это он ее обижал?» «Но с матерью лучше не спорить. И да, жду вас всех на новогодние праздники. Ждет она, ага, молодец». Юрий свернул разговор, пообещав сделать все от него зависящее. Он бы сам с удовольствием провел выходные с Ксенией. Мальца матушки отдали бы, красота же и желательно, чтобы спальня у них одна была. Снова пришлось беспокоить Игоревича на предмет Касьянова. Если тот прибыл в город, чтобы подкатить яйца к Сюхе, он лично ему эти яйца на жопу натянет. Парни звали в кальянную. Он подумывал поехать, иначе голова взорвется. Необходима небольшая передышка. Еще часок, и можно валить. Где час, там и два, а то и три. Юрий заработался. Когда дверь плавно открылась, без стука, он напрягся и раздраженно вскинул голову. «Ты поменял замки?» Лиза закрыла за собой дверь и театрально привалилась к ней спиной, показывая себя во всей красе. «Так, и как ее появление понимать?» Вошла без стука, без каких-либо препятствий. Косяк секретарши и охраны. Если у первой рабочее время вышло, то ко вторым будут вопросы. Юра посмотрел на Лизу поверх очков для работы на компьютере. Крайне загруженный день давала себе знать. Она выбрала не тот момент, чтобы появиться с претензиями. «Поменял». Холодно ответил он, невольно фиксируя ее наряд и общий вид. Батфорты выше колен, узко-микроскопическое черное платье, поверх серое пальто. В целом красиво, сексуально, вызывающе и от чего-то отталкивающе. У него резко изменились вкусы. Виляя бедрами, Лиза прошла к столу и уперлась ладонями в край. «Ты больше не хочешь, чтобы я жила с тобой, малыш?» Обращение тоже царапнуло. «Какой он нахрен ей малыш?» «Ты все правильно поняла?» У него был вариант позвонить ей и попросить вернуть ключи, но он решил, что заменить замки будет проще. В следующий раз верхний, а не нижний башкой, несколько раз подумает, прежде чем отдавать комплект. «Юра, мне кажется, ты погорячился». Он снова оглядел ее. «Красивая, той лощеной глянцевой красотой, к которой стремится большинство женщин. Выйди в ресторан, спустись в бизнес-зал и встретишь аналогичных девушек с «десятка-два», все на одно лицо. «Ты пришла поговорить». Он не спрашивал. Указав на кресло, продолжил. «Присаживайся, давай». Лиза, кривя губы в ухмылке сексуальной кошечке, откинула подол пальто и уселась прямо на стол. «Ну, давай поговорим, Юр. Присаживайся в кресло, а не на стол. Здесь интереснее, как скажешь». Юрий давно привык, что женщины используют свою красоту как оружие. Он крутился в таких кругах, где все методы были хороши. Лиза защищала свое, так она думала. Доказывать обратно он не планировал. Он погорячился, когда впустил ее в свою квартиру. Она думает, что погорячилась, когда уехала к маме. Такое бывает, когда люди принимают неверное решение. Он готов понести за свою ответственность. Итак, на чем мы остановились, Хованский? Ах да! На том, что ты сменил замки, потерял свои ключи. Не строй себя дуру, лис, ты такой не являешься, тебе не идет. А ты не будь равнодушным ублюдком. Я готова признать, ты меня переиграл для большей убедительности, она подняла кверху обе руки. «Я хочу к тебе вернуться, Юр, обещая быть лапочкой и выполнять любые твои желания». Юрий снял очки и надавил на глаза. «Устал, есть такое дело. Сейчас бы сесть в тачку и направиться туда, где тепло и уютно, где ждут, а лучше домой, к себе, и чтобы именно там ждали и встречали». «Давай так, Лис». Он взял телефон. «Ты говорила, что хочешь шубу определенного бренда. Ок. Это мой прощальный подарок». Он перевел сумму на ее карту. Сразу раздалось характерное пиликание. Лицо Лизы приобрело хищный оскал. Подбородок заострился, в глазах появился неприятный блеск. Решил откупиться. Она, не сводя с него взгляда, достала телефон. А как же? Интересно проверить, насколько он щедр. Он был щедр. Ого! Претензии еще ко мне есть? Твои вещи собраны. Ты охреневший! Тормози, Лис! Он поставил локти на стол, соединил пальцы. Лиза задышала чаще. Юрий едва ли не слышал, как в ее голове одна мысль борется с другой. Он ее понимал прекрасно. Несколько лет назад она была моложе, он беднее. Ну, не совсем, чтобы уж конкретно бедный, но явно она рассчитывала получить больше. Поэтому выбрала того, кто уже обладал энным депозитом и мог ее красиво катать. Но, как известно, молодость та еще дамочка. Ревнивая переменчивая сучка уходит от одной к следующей, и так бесконечно, по кругу. Лиза не молодела, на пятки наступали более юные девы. Что-то пошло у нее не так, и она пробила Юрия Хованского. Да, он знал, что она наводила о нем справки. Конечно, как могла и умела. В инете мониторила, у знакомых как бы между делом интересовалась. В кадастрове тоже спрашивала, у нее там сестра работала. Про его недвижимость в курс вошла. И позвонила ему, он же повелся. Все заслужено в этой логической цепочке. Теперь Лиза прикидывала, стоит ли бороться за него. Расстановка сил резко поменялась за считанные недели. Она больше не доминировала и тоже это понимала. Но он по-прежнему для нее представлялся лакомым кусочком, особенно учитывая, что на днях она снова интересовалась его гонорарами. Так прямо и вбивала в поисковик. Пьяна, видимо, была. «А как же «люблю» не могу?» Съезжая со стола, бросила на последний аргумент. «Я тебе таких слов не говорил» ведь на самом деле не говорил, в прошлом было, в настоящем нет.